11 Витрина. Заказ по книге потихоньку продвигался. Ян несколько раз ходил в больницу, стали отрастать волосы на месте, где врачи наложили керамическую пластину. Жизнь вроде как возвращалась в обычное русло. Иногда вспоминал девочку, пробовал провалиться, но не получалось. Опять появились сомнения, а было ли это? Или все же чуточку сдвинулся рассудком. Вот и сейчас Ян нервничал. Прекрасно помнил, что вчера закончил рисунок. Делал серию набросков в графическом стиле для одного заказчика. Попросили запечатлеть новые улицы города. Это был рисунок улицы, где с одной стороны росли яблони, а с другой – магазин Магеллан. Но вот его как раз на рисунке не было. «Что за чертовщина?» – выругался Ян. Помнил, что закончил рисунок и отложил в папку готовых. А теперь выходило, что часть линий пропала. Не стал думать, почему так произошло. Может, упустил и в спешке принял эскиз за конечный результат. Дорисовал и, удовлетворенный своей работой, пошел на кухню подогреть чай, который так и не выпил. А вернувшись в зал... Обнаружил, что линии на витрине магазина Магилан опять пропали. «Ничего не понял». Ян нагнулся и внимательно посмотрел. Но бумага в местах, где еще пару минут назад рисовал, была идеально чистой. А это значит, что никто не мог стереть. «Ничего не понял», — повторил Ян и, поставив в сторону чашку с чаем, взял карандаш. Уже через пару минут все было готово. Выпил уже остывающий чай, вымыл посуду. Но когда вернулся в зал, увидел, что линии опять исчезли. «Это что такое творится?» Он психанул. Ведь помнил, точно помнил, что дорисовывал. Схватил карандаш и нервно стал подрисовывать витрину. «Все, точно все. И не смей испаряться!» Но прошло чуть больше минуты, линии на рисунке растворились. «Черт, черт!» – выругался и, словно безумный, ткнул острым концом карандаша прямо в центр витрины. Появилась большая дырка. «Придется все заново». Ян не любил перерисовывать, это не в его стиле. Отбросив в сторону испорченный рисунок, принялся за книгу. К обеду были сделаны дела, можно было вернуться к дырявому рисунку, но решил прогуляться. У него от сидячей работы появился округлившийся животик. Шел вдоль улицы, у него не было цели, просто шел и все, а шагомер отсчитывал шаги. Вот угол, вот поворот, а там тот самый магазин, что рисовал. Ян повернулся и пошел в сторону Магеллана. Упс! остановился и внимательно посмотрел на разбитую витрину. В ней красовалась огромная дыра, будто кто-то запустил в нее стул или что-то покрупнее. «Как точно!» – подумал, вспоминая свой рисунок и дырку от карандаша. Ян вернулся, ему надо было сегодня закончить рисунок с Магелланом, завтра много других дел. Только ближе к вечеру все было завершено. Наводя порядок на столе, увидел симку советника. Хмыкнув, достал телефон. Простое любопытство. Хотел узнать, звонили или нет. Вставив ее и перезапустив телефон, чтобы тот обнаружил новую симку, Ян увидел СМС. Деньги. Кому-то его советы были очень нужны. Долгов еще не паниковал, но был на грани. Его медленно обходили со всех сторон, он терял старых клиентов, которым помогал обналичивать и уходить от налогов. А тут еще уголовные дела на его знакомых. Слухи ползли быстро, прекрасно понимал, что надо переждать волну неприятностей, ведь что-то подобное было пару лет назад. Он рискнул и сделал новый перевод консультанту. Знал, что деньги решают все, Но консультант упорно не выходил в сеть. Яну стало любопытно, что от него нынче хотят. Крутил в руках телефон, а сам на бумаге выписывал поступившие суммы. Ого! Цифра была внушительной. За такие деньги можно купить Ваком с интерактивным дисплеем Синтик 24 HD Touch DTH 2200 еще мощный комп и переоборудовать мастерскую. Но Ян с горечью осознавал, что это чужие деньги, и все равно ими не сможет воспользоваться. Телефон зазвонил. Они что, сидели и ждали, когда подключусь? Прошло не более десяти минут, как вставил симку, и вот уже звонок. Сомневался, стоит ли отвечать, Ведь в прошлый раз как-никак кинул клиента и не дал ему совета. Что-то в этом было смешное и в то же время пугающее. В первом случае Ян играл словами, даже не понимая, что советуя. А во втором уже был уверен, что стреляли именно из-за звонков. Он давно спалился, в тот самый момент, как первый раз ответил. Надо было сказать, что ошиблись, что не хозяин телефона, но ведь промолчал и продолжал играть в смертельную игру. Вот и сейчас уже думал, стоит ему нажать на кнопку вызова, как вся комната взлетит на воздух. Смотрел, как дребезжит колокольчик. Вот прошла минута. Ян не отключался, но и звонящий не сдавался. «Надо поставить точку», — сказал вслух Ян и принял вызов. Слушаю. Ян думал, что потерял способности к провалам, но в этот раз, как и в прошлый, стоило ему закрыть глаза, как уже смотрел на белую настольную лампу, что стояла на дорогом столе. Его поразила обстановка. Это больше напоминало королевский номер, чем офисный кабинет. Дорогие темно-коричневые шкафы, книги, мягкая подсветка, бледно-зеленый диван и тяжелые малахитовые шторы. «Красиво!» – невольно сказал он вслух. «Что?» Долгов постарался сосредоточиться, не ожидал, что консультант ему ответит, а теперь и вовсе растерялся. «Консультация?» – поинтересовался Ян, продолжая рассматривать глазами кабинет Долгова. «Да, нужен совет». «Как убить себя?» Ян был зол на этого человека. Прекрасно понимал, что такой кабинет стоит не один миллион. Всегда злился, когда показывали заворовавшихся губернаторов, министров, офицеров таможенных служб. Их дома, как дворцы, а из подвалов ящиками выносили деньги, жадность, ненасытность, предательство перед своим народом. Ян считал, что таких людей надо судить за госизмену. Ведь это именно так и есть, и минимальный срок 10 лет с конфискацией всего имущества. Но правительство было слабо, понимало, что все куплено, и тут нужно действовать осторожно. Ян вспомнил, как в Хабаровске сняли губернатора Фургала представителя партии ЛДПР. Тот прикрывал местных олигархов и тех, кому позволял пилить бюджет. И что произошло? Олигархи испугались, что следующими будут они. Там было много проамериканских чиновников. Вот и подняли народ с лозунгом «Хватит кормить Москву», хотя забыли упомянуть, что край сидит на дотациях и получает деньги из центра. Ян в душе ненавидел Долгова, а увидев этот роскошный кабинет, закипел. Долгов молчал, может, переваривал вопрос советника, а может, понимал, что давно уже сам на мушке. «Камин, в котором не горит огонь». Ян заметил в стороне камин, но его верхняя планка была чистой, без копоти. Такого не бывает, если топить дровами. «Вы...» «Думаешь, от себя скрыться? Ты же звонишь сам себе и сам с собой разговариваешь. Тапочки с головой льва». В этом деловом кабинете тапочки выглядели вульгарно. Они были детскими, но долгов любил их, они были теплыми, это жена подарила. Он сбросил тапочки и, завертев головой по сторонам, стал паниковать. «Успокойся, от себя не убежать. Бежевый ковер, зеркальная вставка как раз над столом. Зачем ты ее сделал? Чтобы смотреть в небеса или то, как на нем лежит женщина? Кресло, ну надо же! У тебя есть вкус или пользуешься услугами дизайнера? Цвет слоновой кости, благородно». «Но зачем тебе столько ящиков? В каждом поручке?» Долгов опустил голову, понимал, что советник знает все, что с ним происходит. Теперь он не думал, кто на проводе, с кем говорит. Он жалел, что набрал телефон. Ему стало страшно, рука задрожала. «Не бойся, скоро все закончится. И мой совет – перестань бороться сам с собой». На этой фразе Ян отключился, еще видел, как Долгов осторожно, словно эта бомба, положил телефон на столик и, сделав несколько шагов назад, подошел к окну. Ян был доволен своей выходкой. Не ожидал, что так легко напугает человека, который приказал его ликвидировать. Он не отключался, еще долго был с ним, записал новые данные с монитора, новые имена и цифры. А потом Долгов сел в кресло и закрыл глаза. Ян вывалился. В этот момент был горд собой, что не испугался и загнал в угол своего противника. Вынув симку и перезагрузив телефон, Ян пошел гулять. Сам себе улыбался, а после в парке, чуть наклонив голову вперед и закрыв глаза, постарался расслабиться. Ему удалось провалиться и увидеть мир водителя автобуса. Он вышел и опять провалился. К нему вернулись способности видеть чужими глазами. А потом все изменилось. Смотрел на человека, думал о нем и, закрыв глаза, тут же переходил в его сознание. Не всегда получалось, но, как считал Ян, надо тренироваться. А пока что ему надо набраться терпения. Или все же я сошел с ума? Этот вопрос пугал его. Он много раз задавал его себе, что ничего подобного нет, ни вали, ни долгого, лишь только шрамы на голове от операции возвращали его к реальности и путали события. Ян пытался себя переубедить, что нет провалов, что не видел девочки с искаженным после аварии лицом, что ничего этого нет. Но, закрыв глаза, Опять проваливался и снова смотрел на мир чужим зрением. Я свихнулся. Стало темнеть. Ян встал со скамейки, на которой просидел не один час, и быстрым шагом направился домой. Проходя мимо Магеллана, посмотрел на витрину. Шаустрани ее заменили, подумал он, вспомнив рисунок с дыркой. А на следующий день, перебирая рисунки, нашел тот самый, который перерисовал. Рука сама потянулась к карандашу, не хотел, но, ткнув грифелем, сделал дырку. Осознав, что испортил рисунок, он закричал на себя, ведь теперь ему опять придется сидеть не один час. В голове промелькнула мысль. Быстро оделся и буквально побежал к магазину Магеллан, а подойдя к нему, уставился на разбитую витрину. «Вот черт!» понимая, что это случайность, либо закономерность, связанная с рисунками. Вернулся домой и, отбросив в сторону заказ, принялся перерисовывать рисунок. Как только он был закончен, вышел из дома. Спешил, уже не знал, о чем думать. Может, это все же случайность. Подошел к магазину. Еще пару часов назад витрина была разбита и стекла были рассыпаны по траве, Но теперь витрина была цела, и осколков не было видно. Он дотронулся до нее, чуть надавил, как бы проверяя, не ли это. Заметив, что он делает, продавщица улыбнулась. Стал ее спрашивать, но она только пожала плечами. Вошел в магазин и, подойдя к той самой продавщице, спросил. «Его заменили?» «Что?» «Стекло». «Не знаю, а вы из рекламной компании?» Нет, нет. Ваша витрина утром была разбита, и кажется уже не первый раз. Нет, тут же возмутилась продавщица. Ее никто не бил. Вчера мы или должны сегодня оформлять, думала, что вы из рекламного агентства. Я не оттуда. Вы говорите, она целая. Вы же сами видели. Да, видел. Но стекло же утром было разбито. «Нет», – уверенно сказала продавщица. «Разбито!» – чуть ли не крикнул Ян. «Вы, наверное, ошиблись. Тут очень толстое стекло. В прошлый раз был сильный ветер, ветка сломалась, но стекло осталось целым». «Но как же так? Я ведь утром видел в нем дырку, а вы говорите, что оно не разбивалось». «Нет, витрина была целой. Точно ошиблись?» Ничего не понимаю. Валя зашла в магазин. Еще пару дней назад видела на манекене ярко-зеленую шляпку. Хотела ее примерить, но выбор оказался большим, вот и задержалась. Она сразу узнала голос ангела. Повернулась «Это тот самый мужчина, что был в салоне сотовых телефонов». Валя подошла поближе Думала, что если это он, то узнает ее. Продавщица, что разговаривала с Яном, посмотрела на лицо девочки, знала, что это неправильно, но не могла не посмотреть. «А ты что тут делаешь? В школу не опоздаешь? Все еще кипят злости, не понимая, кто его водит за нос. Продавщица, которая уверяет, что витрина не разбилась. Или его зрение?» – спросил Ян. «Нет, сегодня выходной», – растерянно ответила Валя и попятилась назад.